Глава 21 Практически сразу же скрипнула входная дверь, и на пороге в лучах яркого солнца возникла Лера. Она застыла на миг, привыкая к полумраку, затем бросилась ко мне, чтобы осторожно опуститься на самый краешек постели. Я улыбнулся ей как можно более ласково, но Лера не видела этого, она прижала мою руку к лицу и всхлипнула. «Здравствуй, милая», — сказал, опасаясь, что она сейчас разразится слезами. «Я так успел по тебе соскучиться. Я тоже. Больно. Даже если бы в тот момент умирал от боли, ни за что бы не признался, таким участливым было ее лицо. Нет. Теперь уже точно нет. И поинтересовался. Дарья, с вами?» По-моему, Лера немного обиделась. Наконец-то мы встретились, и тут такой вопрос. «Да, позвать ее?» «Не надо». Головой я крутить не стал, чтобы не тревожить больное место, которое сразу же проснулось после того, как погладил Леру по волосам. «Как ты?» Вопросов у меня было множество. О том, как они оказались здесь, где лодка, все ли живы-здоровы. Но сейчас просто хотелось чувствовать ее рядом с собой и понимать, как она мне дорога. «Нормально, только за тебя очень боялась. Ой, наверное, пять минут уже прошло». Сначала я не понял, о чем она, и только затем вспомнил слова Гудрона. Да хоть пять недель. И вообще всех уволю, если они нам с тобой мешать будут. Но потом. А пока скажи, пусть заходят. Мог бы и сам, но громкий голос мог стать причиной нового приступа боли. Сейчас они сюда заявятся, и вид у меня должен быть таким, чтобы даже самому последнему паникеру стало понятно, все у нас идет хорошо, а дальше будет еще лучше. Хотя где у нас таких взять? Лера легко вспорхнула с постели. Эх, мне бы так... Открыв дверь, подалась в сторону, освобождая проем, заходите, мол. Они и зашли, все вместе. В комнатке сразу стало тесно и шумно, особенно старался Гудрон. «Теречка, ты же скоро грозой всех перквизиторов станешь. Они уже боятся будут появляться в тех местах, где, по слухам, появился ты. У тебя же на них личный счет скоро за десяток перевалит. Пора как за самолеты героя давать». Это он хватил через край. Да и о каком десятке может идти речь, когда всего семеро, трое у выхода из каньона, того самого, который едва не стал нашей общей могилой месяца три назад, и сейчас четверо, или и все-таки пять? Напрягаться, вспоминая, я не стал. Да мне и не дали обрушив такое количество вопросов, что только и успевал переводить взгляд с одного на другого, даже не пытаясь сказать ни слова в ответ. Наконец, когда поутихло, начал с самого главного. Борис, как самочувствие? Хотя и без того хорошо было видно, насколько для него трудная оказалась дорога, но Гудрон не был бы самим собой, если бы не заявил. «Дёма все ноги меня оттоптал! Я ему, держись от меня подальше! А он всю дорогу обниматься лес Демьян лишь фыркнул. «Кому, мол, веришь? Как вы вообще здесь оказались?» Спрашивал я, как будто бы у всех, но смотрел на Яниса. «Он мужик серьёзный, лишнего трепать не станет!» И еще, когда возбуждение от встречи прошло, мне вдруг стало так нехорошо, что единственной мыслью было, быстрее бы они ушли, чтобы заснуть снова. «Остапа встретили», — сказал Янис. «А вообще, удачно получилось, могли бы разминуться». Далеко отсюда. Слова дались мне с трудом, это сразу заметили. Они дружненько переглянулись, после чего Гудрон сказал. «Отдыхай, Игорь, будет еще время». И я не стал возражать. Лишь покрепче сжал Лере руку. «Не уходи, пожалуйста, пока не усну». Так приятно чувствовать ее тепло в своей руке. Даже боль становится меньше. Вот ведь ухмылка судьбы. Могу помочь всем, кроме себя самого. «Проснулся? Пить хочешь? Я бульон сварила, и мясо жареное есть. Настоящие отбивные, мягкие. Ты только попробуй, и уже не остановишься. Чему улыбаешься?» «Своим мыслям. Ведь надо же так, смотрю на тебя и любуюсь. Наверное, на свете полно куда более красивых девушек, но ты для меня самое самое Мне нравится в тебе все. Как ты говоришь, смотришь, откидываешь с олба непослушную прядь волос, или даже когда просто спишь. Во сне ты кажешься такой беззащитной. Я не Казанова, конечно же, но женщины у меня чего уж там были, причем самые разные, но гляжу на тебя и думаю. ты такая единственная. И уже заодно тебя можно простить этот г**баный мир, ведь именно он меня с тобой познакомил. Случилось бы со мной подобное на земле? Возможно, да, а возможно и нет, чтобы влюбиться настолько. Не будь здесь Лерой, мне было бы сложно примириться с этим миром, даже не с ним самим, а с бессмысленностью существования, когда все усилия направлены на то, чтобы выжить и пристроить задницу покомфортнее». Подобное сплошь и рядом случается и на Земле, но там история, культура и множество знаний, овладеть даже частью которых не хватит и всей жизни. А что здесь? Вот эти плоды отлично помогают от диареи, а вот эти ни в коем случае не стоит брать в руки, иначе возникнет сильнейшая аллергия даже у тех, кто об ее существовании знал только понаслышке. Видишь, вон ту кочку, которая немного отличается цветом от остальной травы. Туда лучше не соваться, определенно под ней гнездо скрабсов. Земля под ногами провалится, и они отлично тобой пообедают. Котов здесь нет, но если услышишь такое похожее кошачье мяуканье, беги со всех ног. Или, по крайней мере, успей крикнуть «Мама!» перед тем, как на тебя нападет самый страшный местный хищник Гвайзил. Кстати, единственное уязвимое место у него, шишка на лбу чуть выше переносицы. И это знание но здесь у меня есть Валерия». «Давай, Лера», — улыбался я, «давай и все, и в любом порядке. Нет, сначала попить». То ли короткий сон освежил, то ли что-то еще, но я чувствовал себя куда лучше, чем раньше, когда услышал сначала шаги, а затем и голос Гудрона и Демьяна. Или так на меня повлияла встреча с любимой. «Сейчас, но сначала примешь лекарство». Лера взяла со стола стакан с водой и ложку, доверху наполненную каким-то порошком. Тот был подозрительно похож на вядель, и я сморщился, вспомнив его по-настоящему горький вкус. «Что это, вядель?» «Нет, не он. Но тоже поди горький. Сладкий-сладкий, вкусный-вкусный, выпей, Игорек, иначе получишь полбу, пусть ты раненый. Теперь я твой лечащий врач». Порошок действительно оказался невяделем, но тоже ничего хорошего собой не представлял. Нечто такое, что могло бы получиться, если смешать красный перец с лимонной кислотой и от души добавить мёду. Впрочем, несколько глотков воды полностью избавили меня от его вкуса. Что это? Я ж говорю, лекарство Сама толком не знаю, но Полина сказала, что с ним выздоровеешь куда быстрее. И тут же. А что это она тебе чуть ли не с придыханием? Обо мне все, без исключения женщины, так говорят, пожал здоровым плечом я, чтобы не тревожить больное. Пора бы уже и привыкнуть. И посерьёзнел. Знаешь, Лера, получилось, что она поняла, кто я. «Знаю», — посерьезнела она, — Полина мне все рассказала. Накладываю ему шов на рану, а сама понятия не имею, насколько ему больно. Поначалу все удивлялось, как же он с такой нетерпимостью к боли вообще за границы поселения выходит. Затем решила, дело в дреном жадре, и только потом выяснилось, что и как. Если признаться, единственное, о чем я тогда мечтал, было даже не то, чтобы все как можно скорее закончилось, а не обмочить штаны. Таков вот я герой, Лера. Но можно ты об этом не узнаешь? Мясо действительно оказалось отменным, вкусным, мягким, сочным. И я жевал его, жевал, одновременно выслушивая рассказ, как все происходило. Когда началась стрельба, Демьян даже материться начал. Почему мы тут торчим, когда наши погибают? Пока Боря его не образумил. У нас есть приказ носа не высовывать, чтобы не произошло. И еще сказал. «Ты что, теоретика не знаешь? Лучше считай его выстрелы, чтобы точно знать, насколько их меньше стало». Из уст Гудрона такая оценка, чего уж там была чертовски приятной. Это уже потом, когда Остап сообщил, что там были перквизиторы, он побледнел. Борис и так бледный в последнее время, как смерть, а тут вообще... Ну, а дальше-то что? Потом по выстрелам стало понятно, что вы со Остапом уходите. То ли уводите нападавших, то ли пытаетесь убежать. И снова Демьян начал всех убеждать, что нужно помочь, на этот раз вместе со Славой. Тогда Борис снова сказал. «Все слышали, где начались выстрелы. Кому-нибудь из вас пришло бы в голову завязывать бой именно там? Нет? Значит, Игорю пришлось сделать это вынужденно, потому что иного выхода не было, чтобы нас уберечь. Наше дело теперь — дождаться темноты и отчалить отсюда». Янис его поддержал. И Трофим. «Ну, Слава, от тебя я точно не ожидал». Ты же куда больше меня под рукой Грека проходил. А он еще тот учитель был. Мы любое, даже самое мелкое столкновение по косточкам потом разбирали. Так мы и просидели до самой ночи. Ты бы только знал, что я пережила. Вдруг с тобой что-нибудь случилось, не сдержавшись, Лера всхлипнула. И я, чтобы отвлечь ее, поспешил с новым вопросом. А потом уплыли. Да, Демьян веслами греб, а остальные наверх оружие направили. Вдруг там кто-нибудь есть? Тихонечко так греб. Мы в лодке и то не слышали ни звука. Уже почти до острова доплыли, когда застряли в траве. Полночи пытались из нее выбраться. Боря Демьяну тогда и сказал, «Капитан Катастрофа, вот твое новое имя». Гудрон он такой. В любой ситуации не только не теряет самообладание, но еще и умудряется пошутить. Всегда едко и всегда не обидно. Страшно было? Могу себе представить. На открытой местности, возможно, под прицелами людей на берегу, когда у них есть возможность стрелять на выбор, самим при этом оставаясь невидимыми. «Только за тебя», — Лера улыбнулась. Ночь была темная, вообще ничего вокруг не видно, и еще Борис не давал испугаться своими шутками. Эту ночь я провел в расщелине между камней, беспробудно проспав. «А дальше?» «Дальше мы все-таки выбрались. Янис сказал, что вода прибыла, и целый день просидели на острове. Все вместе?» Днём все вместе, а когда начало темнеть, Трофим с Янисом и Славой отправились на берег. Их Демьян отвёз, чтобы к нам вернуться. Сами они приплыли уже на другой лодке вместе со Стапом, ну а потом мы сразу пошли сюда. Хочешь ещё мясо или бульону попьёшь? Нет, сказал я, спать хочу. И почти сразу же уснул, держа Леру за руку и думая о том, как же всё-таки замечательно, что у меня есть она. Здравствуй, Дарья. Приветствовал я женщину, когда проснулся и увидел ее сидящей на табурете. Она читала какую-то книгу. «Меня Лера подменить попросила, — сказала она. — Позвать ее?» «Не надо. Не настолько я и при смерти, чтобы рядом со мной постоянно находилась сиделка, и поговорить с Дарьей наедине вряд ли еще представится возможность. Единственное затруднение — с чего бы начать?» И потому начал с самого главного. «Даша, мне Грек говорил, что ты эмоционал, это правда?» Лгать ему не было ни малейшего смысла, и все же хотелось получить подтверждение именно от нее. «Правда, Игорь, конечно, не настолько сильный, как ты». «Почему так считаешь?» «Мне так Веня сказал, у него ведь была возможность сравнивать. Сам он рассказывал так. Твои жадры не намного слабее, чем у Игоря, но у него, в отличие от твоих, они долго не заканчиваются, очень долго» зато твои действуют моментально, только взял в руку и сразу почувствовал. Вот такая между ними разница». «Замечательное, скажу тебе, Дарья, отличие. Мне самому его не дано почувствовать, но другим оно очевидно. В бою, когда дорога каждая секунда твои жадры мгновенно снимут боль от раны, убирая болевой шок, который частенько и становится причиной смерти» или, например, позволяя тебе продолжать действовать в то время, как твой организм, возможно, отсчитывает последние секунды жизни. Или взять тех же перквизиторов. Не потому ли их так страшаться, что помимо бронежилетов из пластин Гвайзела у них есть подобные жадры? Ведь, судя по рассказам, они настоящие берсеркеры, как те, с которыми нам со стапом пришлось не так давно столкнуться. И не из-за жадров ли ими становятся? Не ради Даши ли они сюда и заявились? Как вариант, у них теперь нет эмоционала, чьи жадры были подобны тем, что выходят из ее рук, и если допустить эту мысль, им нужна именно Дарья. Напрашивается единственный вопрос, как они используют жадры? Точно не зажимая в руке, иначе бы все перквизиторы с пистолетами бегали, возможно, кому-нибудь из наших ответ известен. Я, когда жадр в руки беру, всегда осы не думаю. Дарья, зачем они мне нужны, чужие тайны? «Сынишка у меня на земле остался. Как он там, мое солнышко?» Не обращая ни малейшего внимания, продолжала она и печально вздохнула. Я подумав, вот о чем успокоился. Мне, чтобы заполнить жадр, необходимо спрятать в кулаке большой палец. Достаточно его оттяпать, и все. Наверняка моя карьера эмоционала закончится. Но у матери не получится отнять воспоминания о ее ребенке. Нет таких средств и никогда не будет». «Даш, с ним все хорошо. Ты же сама рассказывала, что у тебя две сестры. Наверняка он с ними». Как мог, попытался успокоить я женщину. «Очень надеюсь», — она вздохнула снова. «Даш, а перквизиторы могут знать о твоем Даре?» Не хотелось показаться бездушным, но от ее ответа зависело так много. Наши дальнейшие действия, а, возможно, и жизнь. «Откуда? Я ей в глаза-то их ни разу не видела. А кто-нибудь другой?» Игорь, я даже одним словом упоминать об этом боюсь, чтобы не убили, тебе ли не знать. А вообще Веня знал, и еще Паша. Мы с ним когда-то встречались. С греком я уже тогда знакома была. Они вместе с Пашей в одной команде были, пока Паша не стала. Павел, получается, Дарья кивнула. А кличка у него какая? Клички имеются практически у всех без исключения, и если имя Павел никому ни о чем не говорит, то в случае с ней совсем другое дело. «Козырь! От фамилии Козырев!» игорь тебе больно?» — забеспокоилась она. «Нет, нет». Козыря знал и я. Вернее, слышала его существовании, а когда пришел в команду грека, занял именно его шкафчик, поскольку Павел был уже мертв. Парни все, что прежде лежало в нем, конечно же, растащили. Не собираюсь их винить, живым живое. В шкафчике только и оставалось, что шомпол и еще фотография. Обычная полироидная фотография с женщиной. С Дарьей. Тут-то мне всегда казалось знакомым ее лицо. Раньше считал, что где-то ее видел прежде, оказывается, только на фото. Но главное совсем в ином. Когда-то оба они, и Грек, и Козырь, ходили под пожарником. Тот был у них главным, а затем пожарник исчез. Кстати, вместе с деньгами, которые на следующий день должны были поделить на всех. И уже много позже выяснилось, что пожарник объявился среди перквизиторов Теперь спрашивается, не он ли им рассказал про Дарью и ее дар, при условии, что Козырь пожарнику проболтался. Дарья покинула Фартовый чуть ли не сразу после гибели Павла, вероятно, тогда-то ее след и затерялся. Затем в Радужном ее нашел Грек, но, возможно, даша в поселке видел и пожарник. Или не пожарник, но кто-то другой, кто знал Дарью, пожарника и имел отношение к перквизиторам. Или даже не имел, но угодил к ним в руки – Тогда-то все и началось. Или опять сказки про Буратино сочиняю? Даша, а Борис? А что Борис? Дарья смотрела с вызовом. Он, кстати, любит меня. Если тебе интересно, мы с ним спали. Что-то еще? Контакт был потерян. А все из-за того, что я не успел задать вопрос полностью, из-за раны, которая кольнула болью в самый неподходящий момент, и в результате услышал в свой адрес едва ли не гневную отповедь. Когда лежишь без движения, иной раз даже забываешь, что ранен вообще. Но стоило только попытаться хотя бы немного изменить позу, причем далеко не всегда. Я всего лишь хотел спросить, ему о твоем даре известно? Извини, просто мне все эти косые взгляды порядком уже успели осточертить Сама знаю, как все вы относились к греку, а тут из одной постели в другую практически без перерыва. Не было у нас свиньи ничего, между прочим. «Не успели мы». «Даша, я совсем о другом спрашиваю». «Считаю, что косые взгляды ты придумала. Увидела то, что хотела увидеть». «Нет, все не решаюсь. Паша знал и погиб. Затем Вениамин. Боюсь, скажу Боре и он тоже. Как будто проклятие какое-то». «Положим, я тоже знаю, но еще живой. Только надолго ли? Дело не в Дарье и ее секрете. Жизнь здесь такая». «Я так понимаю, мне теперь Бориса сюда позвать?» Она поднялась на ноги. «Подожди, мне еще кое-что сказать тебе нужно. Присядь на минутку». Не хотелось ее пугать, но если все действительно так, как я думаю, лучше перестраховаться. «Значит так, Даша, очень прошу тебя вести себя как можно осторожнее. Сдается мне, перквизиторы именно на тебя и охотятся». Всегда удивлялся, как можно бледнеть с загорелым лицом. «Загар у всех от местного солнца и климата такой, что трудно даже сказать, что на самом деле кожа у нас белая, кроме тех мест, которые вечно скрыты под одеждой». Дарья побледнела. «Ну да, о перквизиторах мы все наслышаны. Утешить ее тем, что мучить ее, а тем более убивать ни за что не будут? Так она и сама должна догадываться». «Игорь, ты так считаешь?» «Почти уверен. Слишком все сходится» и одним из доказательств является моя собственная рана, которая заставляет лежать почти без движения. Гудрон пришел быстро. Веселый, улыбающийся, двигался он почти свободно. Нет, прежним он точно не стал, но выглядел куда бодрее, чем вчера после долгого перехода. «Привет, теоретик! Ты еще долго валяться думаешь? Представляешь, хозяин-то наш Мирон какое-то время в Звездном успел пожить, и если судить по его рассказам, это тебе не какой-то фортовый или даже вокзал». «Не говоря уже о станице, ты только послушай, оказывается, там даже есть...» Пришлось перебить его жестом. «Борис, разговор у меня к тебе очень серьезный. Верю, что звездный такой, сякой и этакий, но сейчас не до него». И неожиданно для самого себя спросил. «Ты в приметы веришь?» Он посмотрел на меня с удивлением, сам же заявил, что разговор предстоит серьезный, и вдруг такой вопрос. «Верю ли в приметы я сам?» Раньше точно не верил. Дурацкий пережиток темных веков. Мы живем в эпоху технических чудес, и вдруг какие-то черные кошки через дорогу или что-нибудь еще. Кстати, на Земле сложилась чрезвычайно забавная ситуация. В интернете сидят целые сообщества, которые свято верят в то, что наука, которая и дала им возможность между собой общаться за тысячи километров, отвергает категорически. Но не маразм ли? Но сейчас дело касалось не каких-нибудь мелких неприятностей о жизни и смерти, тем более не моей собственной. Борису о примете Дарьи я точно говорить не стану. Совсем не потому, что она обязательно сбудется, причина в другом. Узнает он сейчас и наверняка посмеется, какая молчушь. Но в самый неподходящий момент, когда все будет висеть на волоске, не кстати вдруг вспомнит, после чего зажмется или отреагирует не так, как следовало бы, что и станет причиной смерти». И все-таки о Дашином секрете мне придется рассказать. Если я просто начну его убеждать, что цель перквизиторов именно Дарья, он потребует от меня доказательств и правильно сделает. И тогда понадобится срочно что-то выдумывать. Но что именно такого, чего бы он не мог спросить у нее самой? Солгать ему, что лично слышал разговор перквизиторов и вообще не указывать никакой причины? но ну, а если завтра меня не станет? Или прямо сегодня? Когда еще Даша откроется сама? И сколько мое молчание может принести новых смертей? «Верю ли я в приметы?» «Да как тебе сказать?» — протянул Гудрон. «Ну, тогда и не будем об этом». И снова он не понял ничего. «Значит так, Борис, Дарья тоже эмоционал. Возможно, даже лучше меня. Тут все зависит от того, с какой стороны смотреть. Стоп! Все после. Теперь самое важное». Именно за ней и охотятся перквизиторы. Рассказать ему предстоит многое, а заодно придумать, как заставить остальных поверить в то, что за ней нужен глаз да глаз, не сболтнув лишнего, и это тоже одна из причин, по которой мне придется довериться Гудрону.